Третье — добрый священник, эпиграф. Так говорил со мною муж мира, совойский викарий. Теперь, когда зловещая процессия вошла в залу, где должна была давать свое кровавое представление, и занялась приготовлениями к нему, посмотрим, что делал сын марр в толпе взволнованных зрителей. Со свойственным ему тактом он тотчас почувствовал, что отыскивать Аббата Килье в такую минуту, когда общественное волнение дошло до крайних пределов, было бы очень трудно, а потому, не сходя с лошади, остановился вместе со своими четырьмя слугами в темном переулке. Переулок этот выходила на большую улицу, и оттуда было видно все происходившее. Сначала никто не обращал на Санмара никакого внимания, но когда любопытство толпы лишилось другой пищи, все взоры обратились к нему. Утомленные пережитыми впечатлениями жители города смотрели на молодого всадника довольно неприязненно, чуть ли не принимая его за нового заклинателя. Некоторые крестьяне уже начинали находить, что он слишком загромоздил улицу своими пятью лошадьми. Медлить было нечего. Он выбрал в толпе тех, кто был одет получше, как сделал бы и всякой другой на его месте, и подъехал вместе со свитой к черной кучке, о которой мы говорили ранее. «Сударь», — сказал он, сняв шляпу и обращаясь к тому из присутствующих, который обладал наиболее внушительной осанкой, — «где могу я найти господина Аббата В этих словах все посмотрели на него с таким ужасом, как будто он произнес имя Люцифера. Но вместе с тем вопрос, очевидно, произвел благоприятное впечатление и расположил присутствующих в его пользу. Впрочем, его выбор случайно оказался особенно удачным. Граф де Лют с поклоном подошел к нему. — Сойдите с лошади, сударь, — сказал он. — Я могу сообщить вам некоторые весьма полезные сведения. Они шепотом поговорили несколько минут и расстались с церемонной вежливостью того времени. сан марс снова сел на своего вороного коня и, несколько маленьких улиц, скоро выехал из толпы вместе со своей свитой. Как я счастлив, — думал он по дороге. Хоть ненадолго, да все-таки увижу с добрым аббатом, моим милым воспитателем, как сейчас помню его лицо, его спокойный вид и кроткий голос. С нежностью размышляя таким образом, он очутился в чрезвычайно темном переулке, который составлял цель его путешествия. Переулок был так узок, что раз трубы сапог Сен-Мара касались противоположных стен. Подъехав к деревянному одноэтажному дому на дальнем конце его, молодой человек торопливо и громко постучался. «Кто там?» — крикнул разъяренный голос, и почти тотчас же дверь отворилась — На пороге стоял низенький, толстый и чрезвычайно красный человек в черной скуфье, огромной белой фрезе и ботфортах, которые совершенно поглощали своими громадными раструбами его короткие ноги. В руках он держал два пистолета. — Я дорого продам свою жизнь! — кричал он и... «Постойте, постойте, Аббат!» — сказал Санмар, взяв его за руку. «Это друзья!» «А, бедное дитя мое! Это вы!» — проговорил Аббат, роняя пистолеты, которые тотчас же были подобраны слугою, так же вооруженным до зубов. «Зачем вы приехали сюда?» «Здесь поселилось преступление, и я жду только ночи, чтобы уехать. Поскорее войдите, друг мой. Пусть войдут также и ваши слуги. Я принял вас за стрелков Лобардемона и, по правде сказать, чуть было не забыл своего сана. Видите этих лошадей? Я уезжаю в Италию к нашему другу Герцогу Бульонскому». «Жан! Жан! Скорее заприте большие ворота за добрыми слугами, и, главное, скажите им, чтобы не шумели, хоть поблизости и нет никакого жилья!» Граншан повиновался, а неустрашимый батик встал на цыпочки и, едва хватая по грудь Санмару, четыре раза поцеловал его. Затем торопливо провел в маленькую комнату, похожую на заброшенный чердак, и уселся с ним рядом на черный кожаный чемодан. — Куда вы едете, дитя мое? — заговорил он взволнованно. — О чем думает ваша матушка, что решила с вас сюда отпустить? Разве вы не видите, чего только не делают с несчастным, которого решились погубить? «Боже мой! Вот первое зрелище, представшее перед взорами моего милого питомца. О, небо! Ваши-то годы, когда только нежные чувства, кроткое доверие, дружба и преданность должны бы окружать вас, когда вам нужно внушать уважение к человечеству. Ваши прекрасные годы!» «При самом вступлении в жизнь! Какое несчастье, Боже мой! Зачем? Зачем вы приехали?» Так стенал добрый аббат, сжимая руки гостя в своих красных сморщенных руках. Когда он замолчал, наконец, Сен-Мар сказал, «Разве вы не догадываетесь, милый аббат, что в Люден я приехал, собственно, ради вас?» А что касается упомянутых выше зрелищ, они мне показались только смешными. И честное слово нисколько не уменьшили моей любви к человечеству, о котором ваши добродетели и ваше наставления дали мне самое прекрасное понятие. И если какие-нибудь 5-6 сумасшедших женщин нечего терять времени, Потом я расскажу вам об этом сумасшествии и объясню вам его. Скажите сначала, куда вы едете? Что вы намерены делать? Я еду в Перпиньян, где господин кардинал-герцог представит меня королю. Добрый, впечатлительный аббат? Вскочил с чемодана и заходил, или лучше сказать, забегал взад и вперед по комнате, топая ногами. «Кардинал!», «Кардинал — повторял он, задыхаясь и краснея со слезами на глазах. «Бедное дитя! Они вас погубят! Боже мой, какую роль хотят они заставить его играть? Что им от него нужно? О, мой друг!» «Кто будет охранять вас в этой опасной стране?» Аббат на место и с отеческой нежностью взял за руки своего воспитанника, пристально глядя ему в глаза. «Право не знаю», — отвечал Сен-Мар, глядя в потолок. «Может быть, кардинал Ришелье, который был другом моего отца?» «О, милый Генрих!» Вы меня пугаете, дитя мое. Он вас погубит, если вы не сделаете сделаетесь его послушным орудием. Эх, почему мне нельзя ехать с вами? Зачем в этом несчастном деле я вел себя как мальчишка? Увы, я был бы для вас только опасен. Мне, наоборот, следует прятаться. Но с вами там будет дату». «Не правда ли, сын мой?» — прибавил старик, стараясь успокоиться. «Это друг вашего детства, хоть он и постарше вас. Слушайтесь его, дитя мое. Это очень умный молодой человек. Он много думал, и у него свой царь в голове». «О да, милый аббат. вы можете рассчитывать на мою нежную привязанность к нему. Я не переставал его любить». «Но, вероятно, перестали ему писать, не правда ли?» — улыбаясь, спросил Аббат. «Извините, милый Аббат, я писал ему еще вчера и сообщил о том, что кардинал зовет меня ко двору». «Как? Неужели он сам пожелал вас видеть?» Санмар показал письмо, которое его мать получила от кардинала-герцога. И мало-помалу Аббат успокоился и смягчился. «Ну-ну», — говорил он, понизив голос. «Недурно, что и говорить. Особенно для начала. Капитан гвардии в двадцать лет. Право, недурно». И он улыбнулся.